Глава одиннадцатая. «Похоже, они не придут». Уилл ковыряет ложкой остатки лимонного мусса и смотрит на Эллен. Она делает вид, что не слышит, и кладёт в рот кусок шоколадного пирожного. Оно рассыпчатое, с горьким шоколадом, но всё равно разочаровывает. Слишком плотное и приторно-сладкое. Эллен отодвигает тарелку. «Эллен!» Уилл пытается встретиться с ней взглядом. Элен смотрит в стол. На керамических блюдцах между ними оплывают две плоских свечи. Мерцание огня подчёркивает структуру дерева. На столе остатки трапезы: полупустые винные бокалы, скользкие от конденсата кувшин ледяной воды и обязательная хлебная корзина, от которой Уил никогда не отказывается. Эл, ты слушаешь? Мы же сказали в половине восьмого. Да. Уил смотрит на часы, а сейчас уже почти полдесятого. Вряд ли. Элин берёт телефон. Пропущенных звонков нет, и сообщений тоже. Лора и Айзик просто не пришли. Борясь со злостью, она корит себя. Он не изменился и никогда не изменится. Да из чего бы вдруг ему меняться? Глаза щиплет от разочарования и стыда, и Элена творочается, делая вид, что рассматривает столовую. Народу в ней полно, почти все столики заняты, стоит гул разговоров. Вечером обстановка становится не такой строгой. Ослепительно белый цвет стен смягчается огнём в камине и свечами. Но стекло. Элена но ненавистно. Ненавистно чувство уязвимости, которое оно вызывает. Окна доминируют в дизайне даже вечером. Они тянутся вдоль всей стены, и помещение выглядит как открытая сцена. Темнота снаружи сливается с бледными мерцающими отражениями людей внутри. Уилл берёт Элин за руку и переплетает с ней пальцы. Ты расстроена, да? Ожидала чего-то, он подыскивает нужное слово. Чего-то другого? Элин тянется к кувшину с водой и наливает чуть-чуть в -чуть свой бокал. Да. «Хотя и зря. Он всегда такой, показывает свою власть, получает какое-то извращённое удовольствие, зная, что я буду вне себя. Именно это ему нужно. Реакция». «Я заметила ещё одну реакцию, легко слетая с языка Уилла. Лора, ты не говорила, что знакома с ней?» «Не думала, что это важно. Эллен смотрит на свечу, на дрожащее пламя. Это было сто лет назад, мы были детьми. Уилл ждёт продолжения». «Наши матери были школьными подругами. Ее мама вышла замуж за швейцарца, с которым познакомилась, когда преподавала английский в Японии. Когда родилась Лора, они переехали сюда». Эллен пожимает плечами. «Они редко приезжали. Я видела Лору раза три или четыре». Она проигрывает в голове сцена из прошлого. С той минуты, когда ежегодно в августе приезжали Лора и ее мать Короли, Эллен и Лора становились неразлучными». Часами купались, плавали на каяках, устраивали пикники в лесу у пляжа, с начинёнными мягким сыром багетами и здоровенными кусками имбирного кекса. Когда Лора уезжала домой, лето для Элин заканчивалось. Она часами сочиняла подруге письма и звонила ей каждую субботу. Но Элин понимает, почему пытается приуменьшить значение их дружбы. Воспоминания о Лоре тесно переплетаются с памятью о ней самой. какою она была до гибели Сема. И Элин не может смириться с тем, в кого превратилась. Но её гложет кое-что ещё. С самого приезда Элин пытается избавиться от чувства вины. Вины за то, как резко она порвала с Лорой, как их дружба в один миг съёжилась и умерла. Ты никогда не приезжала к ней в гости? Она качает головой. Мама хотела, но денег было маловато. И вы не поддерживали связь. Нет, резко отвечает она. После смерти Сэма всё прекратилось. Элин вспоминает письма Лоры, а позже сообщения в мессенджере. Но Элин отвечала неохотно: один раз, второй, а затем переписка иссякла сама собой. Почему-то так было проще не общаться. Не только из-за воспоминаний, но и потому, что в глубине души Элин завидовала Лоре, ведь её жизнь не изменилась. Она могла двигаться дальше. Ты знаешь, как она сошлась с Сайзиком? Наверное, через соцсети. Он приехал сюда по работе. Лазанский университет не так далеко от Сиеры. Там живёт Лора, она помогла ему устроиться. Мне почему-то кажется, что это было не случайно. Он знал, что я буду в бешенстве. Так не обращай внимания, просто веселись, не отдавай ему того, чего он хочет. Расслабься. Уил откидывается на спинку стула. Это затея с отпуском будет иметь толк только если ты не станешь принимать всё так близко к сердцу. Элин скользит взглядом по залу. Я пытаюсь, но это место есть в нём нечто странное, тебе не кажется? Нечто жутковатое. Жутковатое, улыбается Уил. Тебе здесь не нравится просто потому, что приходится выйти из твоей зоны комфорта. И это не совсем шутка. Уилл никогда этого не говорил. Но Эллен знает, как его выводит из себя ее упертость. Он не может этого понять, примириться, и поэтому обращает все в шутку. Эллен выдавливает из себя улыбку. «Из зоны комфорта? Да брось! Я ведь мисс спонтанность. Могу сорваться куда-нибудь под влиянием порыва». «Раньше да», — с серьезным видом говорит Уилл, заглядывая ей в глаза. «Когда мы только познакомились». Элен сжимает бокал. Сам знаешь, что случилось. Её голос дрожит. Ты знаешь, через что я прошла в прошлом году. Знаю, но не позволю этому разрушить твою жизнь. Дело Хейлера, твоя мама, Сэм, твои проблемы с Айзиком, ты позволила всему этому разбухнуть до неимоверных размеров и полностью тебя поглотить. Твой мир становится всё меньше и меньше. Он улыбается, но не пережимает. Элена те чувствует. Я по-прежнему жду, когда мы отправимся в поход, как ты хотела. Купил палатку и всё необходимое, хватит. Элен отталкивает свой стул в ужасе от того, какой тяжестью налилась грудь. Похоже, сейчас она снова расплачется. Здесь, прямо в столовой, рядом с Уилом. Его слова звучат как предупреждение, что и он, как и работа, не будет ждать вечно. Элен встаёт, она просто не готова потерять ещё кого-то. «Да брось, Эллен, я же шучу!» «Нет», — затылок и спину обдаёт жаром. «Я не могу, Уилл. Не сейчас, не здесь».